Издательство «Эвербук» представляет Иван Белоусов. Ушедшая Москва. Записки воспоминания о быте московских мелких ремесленников, мастеровых, служащих, торговцев, мещан, купцов. Читает Елизавета Тим. От автора. При составлении своих записок воспоминаний об ушедшей Москве я никакими источниками не пользовался и записывал только то, что видел, слышал и пережил, и что сохранилось у меня в памяти. Поэтому мои записки не носят исследовательского характера, а представляют лишь личные мемуары о прожитой сознательной жизни в Москве более чем за 55 лет. Предисловие. Ушедшая Москва. Людей всегда интересовало прошлое, но то, что ушло от нас в глубь веков, мало оставило ясных следов отдаленной человеческой жизни. Мы, люди, живущие теперь, восстанавливаем прошлую жизнь по тем немногим остаткам, которые сохранились от разрушения временем. Эти остатки, может быть, самые незначительные при тщательном изучении их, дают нам картину прошлой жизни. Они оживляют прошлое, несмотря на то, что являются, может быть, только куском металла, камнем, остатком ткани, письменами или устной передачей сказки, былины, песни, предания. Для изучения прошлого человек употребляет все свои силы, все свое дарование. Археолог занимается раскопками и собиранием предметов древности. Художник изображает жизнь в картинах. Музыкант — в музыке. Ученый в исследовании древних рукописей. Письмён. Писатель — в слове. В художественном описании текущей жизни, памятая, что река времен в своем стремлении уносит все дела людей и топит в пропасти забвения, Народы, царства и царей. Памятуя это, и писатель заносит в свои записи то, что видел, пережил и что слышал от достоверных людей. И это, как и художественное описание, живет дольше камня и металла и прочнее их. Жизнь, как бы она ни была незначительна, описанная подробно и правдиво, представляет интерес и приносит пользу будущим поколениям при изучении прошлого. Основываясь на последнем предположении, я берусь записывать то, что видел, что запечатлелось в моей памяти с самого начала моей сознательной жизни. А моя жизнь протекала в Москве. Я в ней родился 27 ноября 1863 года, вырос и в ней доживаю никогда, никуда не отлучаясь. По общественному положению я принадлежу по деду и отцу к крестьянскому роду, но в деревне, кроме временных побывок, никогда не жил. Отец также ушел из деревни и был в Москве мелким ремесленником. Он в год моего рождения имел небольшую портновскую мастерскую. Круг его знакомых состоял из ремесленников, мелких торговцев, служащих, мещан, купцов. С этой стороны мне и знакома московская жизнь с самого начала 70-х годов, то есть почти 60 лет. С этой стороны я и берусь описывать ее.